Глава сорок первая. Три года назад. Тони. В воскресенье утром мама приехала за Эви, чтобы пойти с ней в парк, как обещала. Из порога крикнула, чтобы внучка шла за курткой. «Может, зайдёшь, выпьешь чаю?» Прозвучало не очень-то любезно, понимаю. «Нет, мы лучше сразу пойдём», ответила мама уязвлённым тоном, к которому неизменно прибегала когда я, по её мнению, делала что-то не так, но отказывалась это обсуждать. «В чём дело?» — не хотелось продолжать эту дурацкую ссору. «Последнее время стоит мне слово сказать, как ты начинаешь дуться». Мама горько улыбнулась и покачала головой. «Знаешь, Тони, мне бы хотелось пожить в твоём мире, где всё, что делаешь ты, абсолютно правильно» а о нуждах других людей можно спокойно забыть. О чём это она? «Но я беспокоюсь не о себе», нахмурившись, она незаметно кивнула на Эви. «С ней всё в порядке. Ну или будет в порядке, когда ты прекратишь, наконец, воспитывать у неё комплекс. Она становится замкнутой, а ещё нервной и какой-то слишком тихой. Тони, ты это хотя бы заметила?» Что-то внутри рвалось на свободу и хотела, чтобы мама заткнулась, причем немедленно. «Не смеши», — кажется, это прозвучало слишком резко. «Все с ней в порядке. Не она одна тяжело привыкает к новой школе. С другими детьми такое тоже бывает». «Я не только о школе. Она плохо спит, худеет. Посмотри на нее!» Эви надела курточку и улыбнулась мне. «Пока, мамуля. До скорого!» Не могу сказать, что заметила в ней что-то особенное. Ладно, потом поговорим. Но это была отговорка. Наклонившись к дочери, я чмокнула её в макушку. «Пока, котёнок, развлекайся как следует». Мама взяла её за руку, а я подошла, чтобы закрыть за ними дверь. «Может, приберёшь, пока нас нет?» Мама кивнула куда-то в угол. Я проследила взгляд, в углу стоял стул. «Ну и что?» «Я напою ее чаем, а потом привезу». Я захлопнула за ними дверь и привалилась к косяку, закрыв глаза. Наконец-то. Пара часов тишины и покоя. Можно забыть об ответственности, чужих ожиданиях и детских истериках. В доме действительно предстояло сделать еще очень многое, Но думать об этом не хотелось. Сначала выпью кофе, потом наберу горячую ванну и полежу с книжкой, которую за последние две недели уже раз десять начинала читать и снова бросала. Но ровно в тот момент, когда я пошла наливать чайник, раздался стук в окно. У меня вырвался тяжёлый вздох. Это была Сэл, та самая из соседнего дома. Чёрт, и надо же было оказаться на кухне на самом виду, Захотелось выскочить за дверь, спрятаться и подождать, пока она уйдет. Но вместо этого пришлось пойти открывать. «А я, кажись, вовремя», — сказала Сэл, и, кивнув на чайник в моих руках, ухмыльнулась чербатым ртом и без приглашения шагнула внутрь. «Ты ко мне на кофеек так и не выбралась. Вот я и решила подать пример». «Понятно. Знаешь, мама повела Эви гулять», А тут еще работа непочатый край. Как раз хотела начать распаковывать вещи. А я тебе помогу. Мне все равно делать нечего. Болтаюсь весь день, как не пришей кобыли хвост. Вообще-то для нее и обоих ее сынков это было самое привычное состояние. «Спасибо, не нужно», — сказала я твердо, едва не содрогнувшись от мысли, что следующие несколько часов придется провести в компании настырной соседки. «Но десять минут на кофе у меня найдется». «Я тут слышала...» — начала Сэл, когда я поставила на стол две чашки с кофе. «Ты на днях познакомилась с моим колом». «Да». Представляю, в каких именно выражениях он расписал мамаши нашу встречу. «Значит, настала пора сообщить ей правду». «Он рассказал тебе, как это было?» Шумно отхлебнув кофе... Сэл кивнула и ухмыльнулась. «Ты вроде напугалась. Вообще-то я чуть с ума не сошла от страха. Подумала, что Эви пропала. Что только не приходило в голову, пока я ее искала». «Да? А мой сын говорит, что она у тебя все утро болталась без пригляду». «Чушь! Да как она смеет!» Явилась без приглашения, расселась тут, как у себя дома. «Ещё обвиняет меня в том, что я не смотрю за своим ребёнком. Я была наверху, в доме полно работы, и...» «А твоя малявка сказала Колу, что ты ещё в постели, и она никак тебя не добудется!» Представив, как её гадкий сынуля расспрашивает мою девочку, я почувствовала, как меня прямо затошнило от злости. «Она ошиблась?» Сэл уставилась на мои руки. Я тоже посмотрела на них и увидела, что сижу, вцепившись в край стола. Выпустила стол и начала разминать пальцы. У меня разболелась голова, и я прилегла ненадолго, но не спала. «Ага, понятно. Ну, дети они такие, что хошно болтают». Не было никакого желания ссориться с соседкой, но раз уж представился шанс ясно высказать свою позицию, нельзя его упускать. «Прежде чем приглашать Эви к вам, Колин должен был поставить меня в известность. Он повел себя безответственно. Мало ли что люди подумают». Сэл помрачнела, и добродушная ухмылка сошла с ее лица. «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что когда взрослый парень приглашает к себе пятилетнюю девочку, не спросив предварительно разрешения у ее матери, то это может вызвать подозрение». Она так хватила раскрытой ладонью по столу, что я подпрыгнула. «Чёрт, эта хамка запудивает меня в моём же доме!» «А ну, хватит! Заткнись! У нашего Кола и так проблемы с полицией, а тут ещё ты сплетни распускать будешь!» «Я не говорю, что Колин имел в виду что-то плохое. Я хочу сказать, что это может показаться подозрительным со стороны. Он просто должен был предупредить меня, вот и всё!» Да как тебя было предупредить-то, когда ты нажралась какой-то дряни и валялась в кровати в полной отключке?» «Говорю тебе, у меня была мигрень, я прилегла. Да нет, милочка, ты валялась в отключке!» Сел, осеклась, будто передумала. Но видно, дурная сторона натура взяла вверх, и она выпалила. «Я знаю это потому, что Кол тоже тебя будил, да так и не добудился!» Секунду-другую мы сидели молча, пока до меня доходила, о чём она. По спине пробежали ледяные мурашки, голос дрожал. «Ты хочешь сказать, что он заходил в мой дом, поднимался в мою спальню?» Я привстала, упершись пальцами в крышку стола. Сел самодовольно поджала губы. «Уходи!» Надеюсь, это прозвучало достаточно устрашающе. И скажи своему сыну, что если он еще раз посмеет войти ко мне в дом, я вызову полицию. Сэл встала и нарочно столкнула со стола свою кружку с кофе. По полу растеклась коричневая жижа вперемешку со с осколками. «Что ты делаешь?» Я с визгом отскочила, чтобы не наступить на стекло босыми ногами. Даже не думай пугать нас полицией, Милочка. Соседка угрожающе взмахнула мобильником перед моим носом. Только попробуй натравить их на нас, и они узнают, почему твоя девчонка часами болтается по улице как непрекаянная. У меня тут все записано. Да ты еще Колу спасибо должна сказать. Кабы не он, ее бы может машина сбила, или она с лестницы свалилась бы. Я открыла рот но поняла, что не могу найтись с ответом. Что я могла сказать в свою защиту?